Глава 57. Она стояла на взгорке на краю острова. Ее глаза были плотно закрыты, а губы едва заметно что-то шептали. Простая широкая туника прямого кроя до пят развивалась на ледяном ветру, иногда хлопая, словно большая птица крыльями. Дети и взрослые смотрели на юную девушку, словно завороженные, боясь моргнуть и пропустить что-то невероятно важное. Никто из них так и не произнес и слова. Секунды складывались в томительные минуты. Как вдруг магиня вскинула руки. И что-то вполне ощутимо изменилось. Воздушные потоки замерли. Воздух перестал холодить открытые участки кожи. Даже двигаться собравшийся народ едва мог, будто их тела завязли в древесной смоле. Сальвана замедлила бег. Земля тихо задрожала. Едва слышно застонали деревья а солнце на мгновение решило задержаться и не вставать. Грань между утром и ночью подернулась легкой сизой дымкой, в полотне которой заплясали белоснежные огоньки. Внимательные голубые с желтыми крапинками глаза заметили два древних артефакта в руках принцессы орков и как она вложила один в другой. Быстрое движение гибких длинных пальцев Аруны. Она словно собирала конструктор из Манестайна и Шелестайна пристраивая две половинки так, чтобы получилось единое целое. Разрушения коснулись не только гномов Свенмарка, но и эльфов Лингрена, когда монстры вышли на поверхность. На самом деле вся эта возня была отвлекающим маневром, ведь тот, кто все это затеял, преследовал вполне конкретную цель – попасть туда, где много одаренных, а не вылавливать их по одному. Сигнал из королевства людей пришел полторы недели назад. Древнее существо, маг крови, все-таки смог открыть портал, напитавшись нужным количеством драгоценной крови. Проход между мирами прорезал пласты реальности в главном месте сосредоточения магов, в магической академии в центре столицы Хольма, в Йосте. Битва с тварями из другого мира развернулась на улицах города. Люди и люди сплотились и отступили в соседний городок. С ними был его величество Эйрик первый великолепный и его сын. Джерард не знал, что именно задумала магиня, но подозревал, что это поможет им в борьбе с пришельцами иного мира. Он понимал силу и возможности камней, но ему не была доступна та информация, которая открывалась перед Аруной. И не потому, что он нежить, а потому, что Аруна была и Ее душа была призвана Шелестайном и связана с этим камнем напрямую. Оттого ей так легко открывались все заложенные в древние артефакты возможности. А учитывая острый ум девушки и ее способности к выдумыванию самых смелых идей, которые она зачастую успешно притворяла в жизнь, то в ее руках эти два камня представляли нешуточную силу, грозную, опасную. Вакуум, созданный камнями, держал орков и гостей Сульёбгана в тисках, позволяя им только дышать и мыслить, и продолжать следить за ее высочеством Аруной. Тем временем, когда, казалось бы, ничего более не происходит, перед принцессой возникла мелкая точка, которая с каждым мгновением становилась все больше и больше. Портал. Бледные губы девушки и ее ввалившиеся щеки намекали на чудовищную по силе ворожбу, ею творимую. Юная Арчанка отдавала прорву энергии, чтобы задуманное воплотилось. Джер вспомнил, как его подопечная мучилась, сращивая и восстанавливая поврежденные магоканалы, как она сутками не открывала глаз, как пластом лежала у себя в доме, едва дыша. Иногда казалось, что она и вовсе больше никогда не проснется. Но Манестайн, что лежал на ее груди, мерно светился, намекая, что процесс лечения идет, и нужно довериться воле Хеймдаля и просто ждать. Аруна очнулась аккурат до выступления в поход Ансгара и его сборного войска, но не позволила им отправиться в путь. Она попросила один день и скрылась у себя в лаборатории вместе с ша -Сииром и Ша-Скетилом. К ним присоединились оба старика Фактора, Затем Ансгар и сам Джерард. Вот, спокойно сказала Аруна. На стол легли два артефакта. Это камни древних Манестайн и Шелестайн. Я только слышал об их существовании, знал, что Манестайн есть у людского короля, но никогда бы не подумал, что нечто подобное может находиться столь близко ко мне. Чуть дрожащим голосом воскликнул Шаскитил и сделал неуверенный шаг вперед, но крупная заскорузлая рука шассиира камнем упала на плечо второго шамана и удержала того на месте. «Тебе еще многому учиться, Аскетил!» прогудел главный духовец Сульёбгана. «Я давно унюхал непростую магию от аруны исходящую, а ты все где-то по краям глядишь, в корень заглянуть все никак не можешь». Аскетил резко обернулся к старшему собрату, но ничего сказать не успел. Его опередила Аруна. «Господа, прекратить разборки в столь сложный и напряженный момент. Гибнут живые и разумные. И не только мужчины. Вы должны понимать, что там женщины, старики и дети. Я бы никогда не осмелилась обнародовать эти артефакты, будь у меня другой выход. Но его нет. Или я его не вижу. Эти два камня – залог процветания нашего народа. Мы все хранители». Последнее слово было произнесено торжественно, так, что у всех по коже пробежалась волна дрожи, коснувшись самого сердца. «Все мы ратуем за процветание орков! Мы великий народ! И в скорости докажем всему миру, что это не пустые слова!» В помещении и без того было тихо, но после слов девушки образовалось какое-то торжественное безмолвие. «Итак!» Выдохнуло ее высочество, все еще чрезмерно бледное, с сухими обескровленными губами и впалыми щеками, но в ее глазах горел так всем знакомый огонек изобретателя и любительницы приключений. Истинная авантюристка. И эти блестящие очи являлись неким символом и успокоением для всех друзей и близких Аруны. Девушка точно идет на поправку, и все будет хорошо. Я открою портал, ведущий напрямую из Сульябгана к гномам, затем в Лингрен, после в Хольм, «Целая цепочка порталов, которая появится с отсрочкой по времени, и союзники успеют собрать войска». После этих слов даже Джерард почувствовал, как его челюсть едва удержалась на месте. Он приблизительно догадывался о возможностях артефактов древних, но чтобы настолько... Пришлось повозиться с функциями, кое-что запрограммировать по новой, но в целом все должно получиться». Рассказывая обо всем этом, Ару наводила тонким пальцем с аккуратными овальными ноготками по карте срединных земель, на которой лично сделала необходимые отметки. «Магичить буду через пару дней. Мне нужно заполнить магоисточник. Он пока не до конца заполнен. И вообще, мне очень хочется кушать. Каждую секунду думаю только о еде, даже если только встала из-за стола», — смущенно призналась она, растерянно разведя руками. За это время нужно доделать оставшиеся костюмы командоров и подселить туда усмиренных духов. Первая часть предложения была адресована старикам-артефакторам, вторая – шаманам. И вот принцесса, соединив два артефакта воедино, рисует заклинание, чтобы открыть портал в Брекстад. И делает это так, чтобы ни один из наблюдающих за ее действиями разумной не смог понять, чем именно она пользуется. А Коля уже будет ждать их по ту сторону. Его предупредили заранее, поскольку у него был артефакт связи, подаренный ему когда-то Аруной. Вместе с ним в поход выступит новый король, младший сын Рога Чернобородова. Старший пропал без вести, впрочем, как и средний. Петер рассказал, кто именно оказался предателем. Средний принц хотел стать наследником и пошел на сделку с тем монстром, что собирал кровь одаренных и самолично разрушил цепочку обережных огней. Именно из-за его стремления к власти некогда прекрасная гномья столица отныне больше напоминает город-призрак. Большая часть жителей не выстояла в противостоянии с монстрами и погибла. Резкий раскат грома, неожиданно прозвучавший прямо над головами собравшихся жителей Сульябгана, вывел Джерарда из задумчивого состояния. А черная точка, прежде бывшая меньше горошины, Тем временем стало гораздо больше, и с каждой секундой становилось все шире. Даже с такого расстояния было заметно, насколько напряжены тонкие плечи Аруны, насколько прямая у нее спина, можно сказать, до хруста позвонков. Девушка стояла, широко расставив ноги. Ее ладони были соединены друг с другом, а между пальцами пробивался яркий радужный свет. Артефакт древних работал на всю мощность, впитывая энергию из маленькой колдуньи и направляя ее в растущий портал. Секунда, вторая, минута, другая. И вот перед шокированными зрителями невероятного представления вырос проход прямо над Сальваной. В него легко мог пройти самый крупный орк столицы Джерард Черный. Юная магиня обессиленно рухнув на колени, снова что-то сделала с артефактами, и разъединила их на две отдельные составляющие. И тут же в мир вернулись яркие краски и звуки, доносившиеся из светлого леса. Люди и нелюди смогли разомкнуть рты и выдохнуть. Начались перешептывания и тихие разговоры. «Портал открыт!» — выдохнула Аруна, поднимаясь на ноги, и неотрывно смотря на жидкое серебро, колыхавшееся словно живое, прямо напротив девушки. В руках самой сильной колдуньи среди ныне живущих уже ничего не было. Ее высочество ловко спрятало камни, делая вид, что колдовство — это чисто ее рук дело. «Бойцы, пора в путь!» Твари пришли к стенам Лирна немного раньше трех ночи. Монстры кружили вокруг, опасаясь подступить ближе. Обережные огни, угрожающе шипели, поднимались на несколько метров ввысь и расходились далеко в стороны, соединяясь в огненное кольцо. Стоило захватчикам приблизиться к ним ближе, чем на три метра. Попытки преодолеть барьер твари прекратили, когда несколько десятков их собратьев сгорели в очищающем пламени. А потом что-то переменилось. Время словно неохотно замедлило свой бег. В круг света вышло иное существо – человек, в этот раз совершенно не отличающийся от рода людского. Разве что статью, более двух метров. «Кто это?» Немного растерянно спросил стоявший рядом с королем Хуга Валин. «Полагаю, ответ на некоторые наши вопросы. Возможно, на все. Ты посмотри на его грудь». В свете обережных огней защитники города смогли рассмотреть на оголенном торсе незнакомца множество татуировок, вязь рун и каких-то странных символов едва-едва напоминающие ливеновские знаки. Но не это привлекало взор, а совсем иное. Прямо в центре грудной клетки мужчины черным светом пылал артефакт. «Монестайн украли. И вот он, у этого», кивнул подбородком на спокое настоящего человека Эйрик. «Если я достану камень, то у Леона еще есть шанс». «Ты куда?» Резко выкрикнул ректор и успел схватить короля за руку. «Не делай глупостей! Разве не понимаешь? Это может быть ловушкой!» Его Величество тряхнул головой, будто сбрасывая наваждение на него нахлынувшее. «Ты прав. Кроме сына мне нужно думать о моих подданных!» Негромко заметил король, беря себя в руки. «Боевые маги королевства, Хольм!» — крикнул он, усиливая голос заклинанием. «Приготовиться к атаке!» В монстров, замерших в тени, куда не доставал свет магического пламени, полетели смертоносные заклинания. Фаерболы, ледяные стрелы, водные лезвия. К ним побежали големы, и под ними содрогнулась земля. Но полуголый незнакомец с серой землистого оттенка кожей даже не шелохнулся, с легкой улыбкой наблюдая за жалкими потугами людей. Он просто подождал, когда люди подустанут, и вскинул когтистые руки к черному небу. Земля задрожала, пошла глубокими ветвистыми трещинами. Почва срединных земель не была такой, как в Великом лесу. Здесь не нужно было искать пути, разрушить контур обережных огней. Тут было достаточно знаний и умений, чтобы обойти укрепляющие заклинания магов земли. И вот горшки с магическим огнем полетели в пропасть, образованную странной ворожбой врага. Маги земли, люди, способные предотвратить обвал, не смогли ничего противопоставить. Защитный периметр был нарушен. Гроги, почувствовав, что настал их час, ринулись вперед на стены беззащитного лирна. «За Хольм! За короля!» Общий крик готовых к бою людей слился в единый клич, и воины ринулись в бой. «Кровь! Как много крови вокруг!» Эрик легко прокрутил в руках тяжелый меч. Лезвие вспыхнуло синим магическим пламенем и тут же ринулся со стены вниз, к намеченной цели, тому самому незнакомцу, предводителю монстров. Вспышки колдовских огней, крики раненых, рев тварей, все слилось в одну сплошную какофонию. «Кто ты? Зачем пришел?» На одном дыхании прорычал, крикнул людской правитель занося меч над головой для сокрушительного удара по врагу. Но получил лишь пренебрежительную ухмылку в ответ. Существо, похожее на человека, умело увернулось, подныривая под руку Эрика, и, заходя к сопернику снизу и слева, длинные когти сверкнули в свете двух лун и глубоко вошли в тело короля. «Я Викбьорн, я пришел по вашей душе, человечешка!» Вывернув руку зарычавшему от боли Эрику, Вигбьорн зашел ему за спину, ударив соперника между лопаток до хруста позвонков. «И получу все, что захочу!» Длинные клыки показались из разъявленной пасти. Нечисть приготовилась испить королевской крови и уже предвкушала, как его обновленное тело напитается живительной силой, взятой у сильного колдуна. «Ты умрешь!» Прохрипел король, не имея сил сопротивляться. Магия Вибьорна была иного порядка. «Не будь столь самоуверенным, Эйрик!» Издевательски хохотнул вампир и впился зубами в сладкую плоть. «Рано радуешься!» Глядя вперед и куда-то вверх, на голой воле, испытывая невероятные муки, от того, что из него буквально выкачивали саму жизнь, нашел в себе силы ответить правитель Хольма. «Ты точно сдохнешь!» Небо прорезала молния, а затем еще одна, и еще. Грохот стоял такой, что заложило уши у всех. Викбьорн, оторвавшись от шеи соперников, скинул голову и не поверил своим глазам. Прямо в небе появилась точка, с каждым ударом молнии становившаяся все больше. «Рра!» – зло прорычал он и откинул в сторону тела Эрика, так и не допив его сладкой крови. Тем временем портал разросся до невероятных размеров, и в него шагнули. Босоногая девушка в платье до пят, с развивающимися на пронзительном ветру волосами. Крупный орк, не уступающий статью Викбьорну, А за ними показались странные воины в черных доспехах. Но в отличие от зависшей в воздухе парочки, они сразу же летели вниз, навстречу земле, прямо в гущу сражения. «Пришли!» Низко наклонив голову, словно хищник, готовый к прыжку пророкотал Вигбьорн, предвкушая славную битву. «А как же!» Взор карих глаз Аруны был направлен точно на древнего вампира. Она прекрасно ее слышала, даже несмотря на расстояние и стоящие вокруг грохот. И не одни.